Глава 13. Сначала у меня возникла в голове весьма безумная, а скорее бездумная идея. Залететь в зал спинка, крикнуть «В очередь, твари паршивые!» и начать всех рубить. А потом мой внутренний голос и сон демонов сказали, что я кретин и надо действовать осторожнее, так как непонятно, что там может быть вообще внутри. Поэтому, подойдя к двери, я сначала прислушался к происходящему внутри. Активная игра закончилась. Сейчас был какой-то вальс. К скрипкам добавились виолончель и что-то еще. Мои познания в музыкальных инструментах слишком скудны. Я даже пианино от фортепиано отличить не могу, как и баян от аккордеона. Название знаю уже хорошо. Сразу представился вальс где-то в середине века, а может даже 19 где пухлые аристократы и подтянутые военные танцевали с благородными дамами, устраивали заговоры, тайные конклавы, союзы. вершили свое правосудие, устраивали дуэли и все такое. Заглянув, удивился тому, как были разодеты цветастые аристократы. Если быть кратким, то я был прав, но это если кратким. Нюансы были. Сразу становилось понятно, что мир, который был до этого, был создан современными людьми для современных людей, даже если это было лет тридцать назад. Пышные платья на одних плавно перетекали в облегающие вечерние платьишки на других. Именно плавно. где-то были менее облегающие, где-то менее пышные. Аристократы по большей части были во фраках или в современных тройках, что резало глаз, но на старый манер. Были и офицеры в своих мундирах, с огромными планками медалей, чего в те времена не было, в брюках с лампасами и в блестящих, что аж глаз слепило, в черных лакированных ботинках. Все эти люди, призраки, но удивление цветные, а не зеленые, медленно кружили в вальсе. Кто-то сидел за столиком и тихо посматривал по сторонам. примечая нужных себе персон кто-то тихо шушуко со в сторонке создавая очередную договоренность или тайный союз это была жизнь аристократии это была их большая игра которая иногда была важнее того что происходило на глазах интриги подставы подкупы шантажи не хотелось бы во всем этом оказаться и не окажусь никогда мир уже не тот хотя игра она будет всегда только правила меняются под стать времени и месту и осторожно шел, Моя чуйка, моё предвидение нашёптывали, что в данный момент тут не опасно, но я на всякий случай крепче сжал свою катану, осматривая всё происходящее вокруг. Теней не было, либо их было очень мало в данный момент. Я их практически не видел, не мог до них сам дотянуться. Даже моя тень была почти ровно подо мной, лишь слегка уходила в сторону двери. Что странно, должна уходить совершенно в другую сторону. хм нахмурился я, — «Иллюзия». Но люди казались материальными, так и хотелось до них дотронуться, пощупать их, как бы странно это ни звучало. Но предвидение ясно твердило, что не стоит этого делать. Почему? Остаётся только догадываться, но не стоит вообще. И оно работало на полную катушку. Я моделировал десятки ситуаций, от самых обычных, что пройду просто мимо этой иллюзии, до самых печальных, что стану их частью. Последнего мне не хотелось со слову совсем. Ещё шампанского. Спросил рядом со мной стоящий официант, из-за чего я дёрнулся, отскочил в сторону и уже хотел было нанести удар. Но, как оказалось, он смотрел в другую сторону, общался с таким же призраком, как и он сам. «О, спасибо, Гектор!» — взял один фужер с подноса какой-то офицер. «Скажи, ты мою просьбу выполнил?» «Да, мистер Гальтер», — кивнул он услужливо. «Ваша посылка доставлена. Скоро все узнают вкус настоящего изыска. Надеюсь, вы будете довольны». «Конечно, Гектор, конечно!» — кивнул Гальтер. «Я буду очень этому рад. Наконец-то все узнают истинные вкусы наших приправ. Можешь идти. Еще раз спасибо большое. А может, не помню, говорил или нет, разом чуточку затуманен от этого вечера». После этого официант удалился, а офицер начал о чем-то разговаривать со своей супругой. Скорее интуитивно, чем прочитал по губам, я понял только одну фразу. «Наслаждайся предстоящим шоу, дорогая». И мне даже стало интересно, что за шоу предстоит. Всё равно я ничего не смогу сделать. Но, думаю, надо понять, что произойдёт. А для этого стоит найти тут кухню. Но никого не касаться. Никого. Пришлось двигаться в темпе вальса, лавировать между танцующими. Расстояния между ними как раз хватало, чтобы протиснуться, проскочить, проскользнуть. И я двигался дальше, пока не оказался в центре этого зала. Внезапно вся толпа начала расходиться в стороны, освобождая место. а свет люстр со свечами начал сходить на нет. Тут же на сцену вышел какой-то солидный молодой человек с бородкой, но его внешность сбоила, словно это была голограмма, но в то время не было технологий. Значит, это была какая-то магия, причем мощная, и, скорее всего, это был лично хозяин этой самой башни. «Дорогие гости!» — расставил молодой маг руки в стороны, демонстрируя широту своей души и своего гостеприимства. «Я прошу прощения у всех вас за то, что лично не смог присутствовать на этом замечательном мероприятии. Сами понимаете, дела имперские стоят превыше всего. А я, как один из самых верных государевых слуг, должен показывать это всем остальным личным примером». Он осмотрел весь зал, а присутствующие похлопали. Кто-то энергично, кто-то вяло. Меня напрягло только одно. Он хоть и крутил своей головой, но его взгляд был всё время направлен в мою сторону. Он следил за мной, видел меня. Знал, что я здесь. Отклик, проклятие, морок, или все это сейчас в моей голове, а я где-то лежу не так далеко и пускаю слюни. Я надеюсь, что вы оценили мое гостеприимство, закуски, напитки, мероприятия. Он подмигнул мне, а я еще крепче сжал от этого клинок. Но сегодня будет нечто интересное. У меня для вас особый сюрприз, особый гость. Посмотрите. Внезапно лучи магического света сфокусировались на мне. как и взгляды всех тут присутствующих. Снова начали хлопать, кто-то что-то выкрикивать на пьяную голову, кто-то что-то пробормотал и просто махнул рукой, продолжив заниматься своими делами. «Этот молодой человек прибыл сюда в поисках знаний», — восторженно говорил он. «Но за все приходится платить, и он согласился на эту плату, ступив внутрь этой башни. И сейчас, дорогие мои гости, он вас будет развлекать. А какое самое лучшее развлечение? Верно, бой насмерть!» «Итак, ваши ставки, дамы и господа! Кто победит в этой битве? Наш незваный гость или моя особая прислуга?» Тут же начали выкрикивать сумму и на кого ставят. На меня, как и ожидалось, ставил минимум от всех присутствующих. Большая часть ставила на прислугу колдуна. Алексиус улыбался, сложив пальцы вместе, кивал на ставки, но продолжал следить за мной, улыбаясь глазами, хотя на лице была маска серьезности и спокойствия. Сделал жест рукой, Все вокруг внезапно замолкли. Хозяин еще раз осмотрел всех присутствующих. Хотел было что-то сказать, но не стал. Сохранил интригу в какой-то степени, судя по реакции гостей. А потом дал знак, свет начал расплываться в стороны, создавая участки с тенью. А из толпы гостей начали выходить призраки, каких я видел до этого. Только на этот раз они были вооружены. Кто чем? У кого был лук со стрелами? У кого был, чтобы его пистоль в руках? У кого арбалет? Это касательно вооруженных оружием дальнего боя. У тех, кто сражался в ближнем бою, по большей части были различные мечи, как одноручные, так и полуторные с двуручными. И их было много, очень много. Я, честно, боялся, что не справлюсь, но я обязан был справиться. «Итак», — хлопнул ладоши Алексиус, «против нашего гостя выступят 30 закаленных в боях легионеров. Некоторые, как вы видите, вооружены последними достижениями гном его ремесла. Убойная вещь оставляет страшные раны. Но уж, очень капризная и меткость у всех стрелков оставляет желать лучшего. Но стоит попасть... Ух, люблю такое. Итак, первый раунд. Пять бойцов. Три воина ближнего боя и два дальнего. По моей отмашке. Начали!» Тут же воины начали двигаться в мою сторону, а стрелки прицеливаться. Арбалетчик и лучник сейчас выступили против меня из состава дальников, а в ближнем бою против меня выступают два воина с мечом и щитом, а один с двуручным мечом. Эту оценку я провёл весьма быстро. Следующий шаг — правильно построить тактику. Лишь пара мгновений на принятие решения, пока стрела и болт не полетели в мою сторону. Массовая способность глупо, стрелки стоят на свете, их просто не заденет. Тогда придётся вырезать сначала воинов ближнего боя, а потом уже заниматься лучниками. Порезав свою ладонь, я спровоцировал красное пламя. Тут же влил магии в клинок, из-за чего пламя преобразовалось в серое. Алексиус прокомментировал — сказал что-то про настрой, но я не слышал его, не хотел слышать, пропустил мимо ушей. Сейчас тут были только я и мой враг. Взмах. Первый серый серп сорвался и устремился к лучнику. Тут же болт у его товарища сорвался и покинул планку, устремившись в мою сторону. Я медлить не стал. Тут же ушел в тень, приблизился к воину с двуручным мечом, благо он был, по-моему, с восточной стороны, отдельно от двух со щитами, и снес ему туловище. Покинув тень, моментально осмотрелся. Двое уже пали, осталось трое. Оркестр начал играть динамичный ритм. Я улыбнулся, начал действовать под его такт. Шаг, ещё шаг. Барабанная дробь, выстрел. Я ушёл в сторону. Быстрый арбалетчик. Такие воины нам нужны. Но увы, он мёртв и скорее всего не осознает этого. Не завербовать. Шаг, ещё шаг. Скрипка наигрывает активно. Я двигаюсь ей в такт. Взмах, удар. Щиты, как и плоть призраков, легко подаются моему клинку. Еще один воин пал. Это слишком легко для меня, чтобы быть правдой. И снова барабанная дробь, и снова болт летит в меня. Три секунды на перезарядку. Мне даже завидно стало. Отскок в сторону, блок клинком меча противника. Болт просвистел мимо и попал в одного из гостей. Тот охнул, отшатнулся, вырвал болт из своего плеча и бросил в сторону. Всё же призраки — не иллюзия, только более естественные, чем эти, не искаженные какой-то заразой. Позабавила конечная реакция. Он просто погрозил пальчиком стрелку. «Снова в тень. Нечего мелочиться. Надо выполнять задание. Магии у меня сейчас полно». Выскочил за спиной призрака, нанёс удар сверху вниз, словно апперкот, разрубая призрака на части. Тот тут же начал распадаться. Оставался только один враг. Скрипка начала замедляться. Арбалетчик вставил новый болт. Но он не успел. Скрипач это понимал. Я сделал взмах. Секунда. Голова полетела в воздух, растворяясь в нём, и так и не достигла земли. Первый раунд был пройден. Подозреваю, что во втором раунде будет десять противников. Надо бы восстановиться, не время размениваться на мелочи. Глоток, и мне снова хорошо, очень хорошо. Магический резервуар внутри меня заполнен на максимум. «Первый раунд позади!» — снова хлопнул ладоши колдун. «Наш гость отлично себя показал. Ни капли эмоций на лице. Холодная решимость и отличный расчёт». «Мне даже понравилось, если честно. Интересно, много ли людей здесь подумали, чёрт, не на того поставил?» «Скорее всего, да, но уже поздно менять решение. Итак, второй раунд». На этот раз вперёд выступило шесть воинов ближнего боя. Три со щитами, два с двумя мечами и один с двуручным мечом. Дальний бой, как понятно, четверо. Один с пистолем, два с луками и один с арбалетом. Напряжённая ситуация, при том, что призрак с пистолем выстрелил моментально. Я даже голову вжал в плечи, благо мимо. И опять в того же призрака, в которого попал болт. «Да вы издеваетесь!» — тут же воскликнул он. «Я вам что, кукла для битья?» Извиняться же перед ним никто, конечно, не стал. Да и времени на это уже не было. Скрипач снова начал наигрывать в бешеном ритме. Барабан не смолкал, гитарист перебирал струны как только мог. Странно было видеть, но, учитывая мои догадки, весьма оправдано. Группа была бы довольна тем, как ее тут представили. Я же тут применил массовую способность. Смысл медлить? Смысл рисковать? Большая часть противников находилась в тенях, причём не все. Лучи света начали двигаться, медленно, правда, но всё же. Это и вред, и помощь мне одновременно. Шестерых, в том числе двух стрелков, арбалетчика и лучника, тут же превратило в пыль. Остальные даже не замедлились. Словно для них союзники просто слово, которое ничего не значит. Хотя оно для них и верно. Оплакивать можно и потом, хотя смысл, они и так мертвы. Глоток живительной влаги, я не стал убирать склянку, подозревая, что произойдёт. Тут же на меня накинулась двое с двумя клинками. Одного я моментально срезал серпом и начал уходить в сторону от второго. Клинок прошёлся по щеке, коснулся самым краешком, но я почувствовал, словно меня обожгло льдом в этом месте. Не было боли, просто холод. Тут же наотмашь ударил второго. По инерции продолжая двигаться дальше. Перед глазами мелькнул болт. Сильного вреда не нанёс, но одна рука отлетела прочь. Но противник дальше попёр на меня. нырнул в тень сейчас не смог бы отразить его атаку, не смог бы противостоять. нужно было избавиться от воина с пистолетом. Я просто знал, что в этот раз он в меня попадёт. скользнул в тени, в такт выскочил и пронзил голову призрака. стоял чуть в сторонке кромыхнул выстрел, но заряд пролетел мимо. А после призрак начал превращаться в пыль и пепел. оставались только однорукий дарбалетчик. Да Я решил заняться вторым. Этот стрелок оказался не такой расторопный как первый, но все же довольно шустро перезаряжал свое оружие. Этого я решил прикончить немного иначе. Набрав полную скорость, я, словно дельфин, из воды выскочил и нанёс горизонтальный удар, рассекая противника в районе груди. Тот почти моментально исчез. Оставался последний. Он шёл на меня, лицо было искажено болью и злобой. Но с одной рукой он мне ничего не мог противопоставить. Я дождался его атаки, заблокировал удар, перекрутил его клинок и тут же пронзил его грудь с последующим ударом вниз. Рухнув на колени, он стал пылью и пеплом. «Какая неожиданность!» — удивлённо, явно наигранно проговорил колдун. «Этот раунд стал даже проще для нашего гостя, но в каком-то смысле и тяжелее. Но вышло красиво. Подставив щёку, ударил в ответ. Но на носу у нашего гостя последний, заключительный третий раунд. Сделаем его чуточку труднее. Больше света, дамы и господа!» После его слов лучи света стали шире. «Это и правда осложняет задачу, но не настолько, чтобы я уж совсем не справился». Чуть больше половины всегда будет находиться в тени. И это радует. Главное — нанести быстрый и ошеломительный удар, который покончит с ними. А потом — в пляс. «В бай! крикнул достаточно кровожадно, словно его подменили Алексиус. И ритм снова боевой, и снова музыка толкает в битву. Рванул на них. Они двинулись на меня. И жажда закончить всё толкала меня. Тут же способность девять упала. Содержимое склянки в рот мне попало. Шесть, невзирая на это идти, продолжала. Я принял удар, ушёл в уворот. Хреново из меня всё равно рифмоплёт. На этот раз остался один стрелок. Повезло. Двоих с пистолями и троих с арбалетами убил. Только лучник был у них. Но стрелял он очень резво. Нужно было разобраться с ним, потом уже с пятёркой ближников. И снова в тень. Стрела просвистела где-то над головой. В тенях быстро добрался до лучника, вылез в паре метров за его спиной. Ближе не получилось. Тут же порезал ладонь. Тут же немного магии в клинок и взмах. Повезло. Тройной серп, пройдя через него, зацепил ещё одного воина со щитом. Оставалось четверо. Два двуручника, один с двумя и один со щитом. Ближний оказался с двуручным мечом. Я рванул сразу на него, нанёс удар. Он его успел заблокировать, поставив свой клинок плашмя. Но всё же, это не металл, это что-то непонятное. Моя катана прошла сквозь его оружие и снесла обе кисти, а потом добивающий в голову. С последними тремя я возился достаточно долго. Они оказались достаточно проворными, не считая воина со щитом. Но в итоге я достал всех без исключения. Правда, с двумя клинками мне смог достать руку, из-за чего я выронил склянку. Левая рука просто перестала слушаться. Но зато его я оставил напоследок и оторвался на нем по полной. Больше тридцати ударов, больше полминуты я его резал, пока он от нанесенных ран не превратился в пепел. «Достойный бой достойного гостя!» Стоило последнему исчезнуть, тут же заявил маг. «Думаю, он достоин того, чтобы пройти на следующий этаж. Аплодисменты ему!» Тут же вся толпа начала восторженно хлопать. На лицах многих, правда, была гримаса разочарования, но нечего было ставить против меня. Интересно, что они поставили, если они сдохли? Убрав катану в ножны, достал правую рукой склянку для установления здоровья. Выпил. Тут же отмерзла щека, и стала слушаться рука. Неприятные ощущения, очень неприятные. «Прошу, проследуй на следующий этаж!» ты заслужил это. Первое испытание этого дома пройдено, — улыбался он. — И да, прошу прощения, что я устроил этот спектакль. Щелкнул он пальцами, и все призраки вокруг исчезли. Хочется иногда разукрасить жизнь. Они же реальные призраки, — констатировал я факт, осматриваясь по сторонам, а потом на него. — Да, — кивнул он, — реальные, но им уже не помочь. Когда они все тут погибли, решив устроить подставу, то их души тут же стали заложниками этого места, и теперь они снова и снова обязаны танцевать на балу и умирать. Их уже не спасти, не пытайся, просто проходи дальше. Мое, скажем так, альтер-эго многое натворило тут. Тебе придется расхлебывать, я же не могу, показал он на себя руками. Я нематериален. И сколько еще испытаний пройти мне? Тяжело вздохнул я, снова доставая катану. Два, показал он пальцами, дублируя эту цифру. Они оба под твой стиль магии, скажем так. Башня подстроилась под тебя, как и её вечные пленники. Страшная история. Наигранно грустно он вздохнул. Жаль, что я вообще согласился стать архимагом. Не хотел этого ведь. Учитель погибший очень просил этого. Но я не хотел того, что произошло позже. Хотя я не показывал этого. Сейчас я тебе не смогу этого сказать. Раскрой тайны сам. А теперь ступай. И он исчез. А я пошёл на выход из зала. Не хотелось снова оказаться среди этого дурдома.